«Ми», «четвертый этаж». По квартире разносится крик. «Он умер!» «Он умер!» «Ты убила его!» Я выпускаю мамину руку. Шум в моей голове все громче и громче, как пчелиный рой. Затем будто накатывают волны, скрывая тебя под водой, как будто ты стоишь в центре урагана. Но все еще недостаточно громко, чтобы заглушить мысли, которые начинают просачиваться внутрь. Воспоминания. Я помню кровь. Ее много. Знаете, когда ребенком не можешь заснуть, потому что боишься монстров под кроватью, «Ну а что произойдет, если начнешь подозревать, что монстр — это ты?» «Что делать тогда?» «Я не помню, что произошло. Нет, не так. Я знаю, что оно здесь, в памяти. Но это хранилось за запертой дверью моего сознания. Я снова смогла разглядеть дверь». Я знала, что она есть, и что за ней кроется нечто ужасное, что-то, чего я никогда не хочу видеть. Но теперь дверь открывается. Воспоминания вырываются наружу. и Я чувствовала металлический запах крови, скользкий пол, а в руке у меня был нож для резки холста. Помню, как они заталкивают меня в душ. Мама, может быть, еще кто-то. Меня отмывают. Кровь, розовая, разбавленная, кружась вокруг моих пальцев, стекает в канализацию. Я вся дрожала. Но не потому, что душ был холодным, он был горячим, обжигающим. Невероятный холод поселился внутри меня. Я помню, как мама держала меня на руках, когда я была маленькой девочкой. И хотя я была так зла на нее, так растеряна, единственное, чего мне хотелось, прильнуть к ней — снова стать той маленькой девочкой. «Мама!» — выдавила я. «Мне страшно». Что случилось Ш -ш -ш. Она погладила меня по волосам. «Все хорошо», — сказала она. Я не позволю ничему случиться. Я тебя защищу. Просто дай мне все уладить. У тебя не будет никаких проблем. Это он виноват. Ты сделала, что должна была. То, на что у меня не хватило смелости. Нам пришлось избавиться от него. «О чем ты?» «Мама, о чем ты?» Тогда она посмотрела мне в лицо. Посмотрела мне прямо в глаза. Затем натянуто кивнула. «Ты не помнишь». «Да-да, так будет лучше всего». Позже у меня под ногтями появилась какая-то корка красно-коричневого ржавого цвета. Я терла ее зубной щеткой в ванной, пока мои ногти не стали кровоточить. На боль мне было наплевать. Я просто хотела во что бы то ни стало избавиться от этого. Но это было единственное, что казалось реальным. Остальное казалось сном. Не сном, а ужасным-ужасным кошмаром. Только весь этот шум был в моей голове. Был реальным. А потом... Она приехала сюда. И на следующее утро постучалась в дверь. И стучала до тех пор, пока я не открыла, а затем произнесла эти ужасные слова. «Мой брат Бен. Я думаю, с ним что-то случилось. Вы не знаете, куда он мог пойти?» Именно тогда я поняла, что в конце концов Это могло быть правдой. Я думаю, что это могла быть я. Я думаю, что я могла бы убить его.